Глава десятая. Командировка. 82-й год. Командировка. А утром меня вызвал в свой отсек товарищ Бессмертнов, Александр Сергеевич. У нас на антресолях отдельных же кабинетов не было. Были отгороженные занавесочками помещения. Вот в одном из них и обитал начальник. «Как дела, Камак?» — так содержательно начал он нашу беседу. Про Белую, Сажу и что контора пишет, я уже не стал ему говорить. Ограничился коротким, нормально дела идут. И он тогда продолжил. Надо в Москву сгонять. Передать бумаги в одно ведомство и забрать у них кое-что. Есть мнение тебя послать. Всегда готов, Александр Сергеевич? Довольно искренне отвечал я. Все какое-то развлечение от местной рутины. Ну тогда оформляй командировку. Бери в кассе аванс, покупай билеты и вперед. На дневной поезд вполне успеешь. От нас в Москву тогда аж три железнодорожных рейса было. Ранним утром, в обед и поздно вечером. Не совсем я понял, почему меня выпихивают средним из них. Под вечер же мало чего в Москве успеешь сделать. Но бессмертно в тут же пояснил этот момент. «Дневной поезд прибывает в шесть вечера. До восьми вполне управишься с делами. Они там допоздна работают в этой конторе. А потом обратно ночным. Не надо болтаться по городу». Все понял, Александр Сергеевич?» «А что надо передавать и что забирать?» Нужные бумаги он мне тут же выдал. Файл А4 с лиловыми актами приемки передачи и увесистую папку с описанием чего-то железного. «Заберешь все вот согласно этого списка». И он передал мне листочек, где даже не ручкой, а карандашом были накорябаны строчки цифр и латинских букв. «Микросхемы, что ли?» — уточнил я. «Они самые», — подтвердил он. «Чего сидим? Дуй в бухгалтерию, а то не успеешь». Я и дунул в бухгалтерию. Она у нас на втором этаже сидела в старом корпусе. Проблем никаких не возникло, и через 10 минут я стал обладателем командировочного удостоверения и 25 рублей одной бумажкой. Теми же ногами немедленно отправился в железнодорожные кассы. Одно из отделений совсем недалеко от нашего института было, на Нижнереченской набережной. Но здесь меня ждала засада. Никаких билетов на Москву в наличии не имелось. И на вечерний поезд тоже. И на завтра. И на послезавтра только в конце недели что-то свободное маячило. «Чё ж делать-то?» — с тоской подумал я. «Нехорошо начинать свою командировочную деятельность с такого облома». И придумал позвонить Оскольду. У него ж родители крутые. А вдруг поможет?» Трубку институтского телефона он сразу снял. Объяснил ему ситуацию, на что он ответил. «Что ж сразу-то не подошел. Ладно, придумаю чего-нибудь. Перезвони сюда через десять минут». «Да, видак с телевизором берем или как?» Я немного подумал и сказал, давай отложим до завтра. Никуда они не уплывут за такую цену-то. Перезвонил через положенный промежуток. С той стороны мне было сказано постучать в дверь заведующая кассой и сказать, что я от Евангелины Петровны. Постучал и сказал, через пару минут стал счастливым обладателем двух билетов. В 12.10 туда сидячий и в 22.45 обратно, плацкарта. Все это счастье обошлось в 15 рублей с копейками. Билеты были в виде прямоугольных кусочков картона с выдавленной датой отбытия. Я уже забыл, что такой формат когда-то существовал. Далее я свякнул уже бессмертного. Известил его, что все документы, включая билеты, у меня на руках, и я выдвигаюсь в столицу нашей родины, город-герой Москву, без захода на рабочее место, а то могу не успеть. И он дал добро. Еще маме звекнул в учительскую школу номер 169. На удивление это оказалась перемена, и ее быстро позвали. Уладил дело, благо у нее никаких особенных вопросов не возникло. Ну что, Москва, не Мурманск же! Вернется завтра утром, и не спеша отчалил на железнодорожный вокзал. Благо брать с собой на полдня мне было нечего. Вокзалов в нашем городке вообще-то две штуки когда-то существовало московский и казанский но второй закрыли за ненадобностью лет десять назад когда построили мост соединяющий московскую ветку с казанской но название осталось старым на фронтоне модерного здания реяли гордые буквы московский вокзал никаких рамок и суровых охранников в те букалистические времена еще не придумали поэтому приезжие и транзитные пассажиры гуляли вдоль и поперек здания вокзала как им заблагорассудится выпил газированной воды из автомата за три копейки Приценился к мороженому, но брать не стал, потому что моего любимого пломбира с розочкой в продаже не имелось. А вместо этого подошел к газетному киоску и взял сегодняшний советский спорт. Так, что у нас там в спортивном мире происходит? Первая страница — чемпионаты мира по велогонкам, гребле и плаванию в ластах. Блин, был же ведь такой вид спорта. Пропускаем. Вторая. Все про коллективы физкультуры. Самый бестолковый раздел в этой газете, как я помню. Перелистываем. Третье. Чемпионат мира по баскетболу в Колумбии. На родине наркокартелей и Пабло Эскобара. На этом можно задержаться. Наша сборная с трудом одолела Югославию. У нас в составе такие ребята, как Йовайша, Хамичус и Валтерс. Эх, где сейчас литовско-латвийский баскетбол? Правильно. Именно там. А внизу страница отчета о футбольном туре. «Невчи Арарат, 4-2». «Да, будешь времена?» Сейчас эти ребята только в рамке прицела себя могут увидеть. А в турнирной таблице лидирует Минск. Он же и будет чемпионом в этом году, если мне память не изменяет. Вторые — тбилисцы, третьи — ереванцы. Невзирая на проигрыш, никаких киевлян и москвичей. Провинция рулит. Ну и последнюю страницу проштудируем, что ли?» Тут имела место мутная статья про то, что в американской сборной по плаванию не все в порядке. Зачем это здесь? Результаты теннисных и легкоатлетических турниров мелким шрифтом и справа на всю полосу анонс Кубка европейских чемпионов по хоккею «Карл». Был же когда-то и такой турнир. Там, кроме нашего бессменного ЦСК, в этом году участвуют ВЖКГ от Чехов, Карпет от Финов и почему-то немецкая Рессерезе а шведов нет, что очень странно. А тут и посадку объявили на мой поезд. Ускоренных поездов в этом времени еще не было. Хотя чего это я? Был один. ЭР-200, кажется, назывался. Ходил раз в день между двумя столицами, но до провинции ни Сапсаны, ни Стрижи, ни Ласточки пока не добрались. Так что только олдскул. Только шесть часов неспешным ходом с остановками в разных Калининских, Добровых и Петушках. По дороге все вспоминал незабвенную сагу Венедикта Ерофеева. Да почему-то всплыла еще не написанная песенка Шевчука про железную дорогу. Умел же когда-то Юрий Юлианович стихи сочинять. А вот и он, Ярославский вокзал. Наш Нижнереченский маршрут не меньше десяти раз перекидывали на разные московские вокзалы. И Курский был, и Казанский, и даже Павелецкий некоторое время. А теперь вот душа железнодорожных начальников успокоилась на этом месте. Как уж там про него Ильф Петров написали. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала. Рязанским назывался до войны Казанский вокзал. Но мне рассиживаться на вокзалах и разглядывать геральдических петушков было некогда, поэтому я проследовал строевым шагом в самое лучшее метро на свете. Московский метрополитен — Имени Кагановича. Ленина, то есть. Ну, библиотека имени Ленина, это ладно. Все же Ильич книжки читал и писал. Но метро-то тут при каких делах? Думал я, меняя в автомате пятнашку на три желтых пятака. Каганович все же командовал строительством метро, в отличие от... Кстати, о денежных номиналах. Советские финансисты здорово отличились и в этом плане. Ни в одной стране мира никогда не бывало ни 15-копеечных монет, ни трюльников. Это уникальные артефакты страны советов. Стандартная линейка 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 25-рублевые купюры тоже, как мне кажется, нигде не встречаются. А у нас есть. Вот одна из них у меня в кармане лежит. Мельком глянул на карту. Какое же оно маленькое. Московское до да Собянинское метро. Но в центре, в принципе, почти ничего не изменилось. Так, мне надо по красной ветке до библиотеки, Переход на Калининскую и до Смоленской, а там пешком рукой подать. Нужные мне люди сидели в здании МИДа. Ну да, того самого, который в Сталинской высотке, но заходить туда надо было не с площади, а сбоку, со Старого Арбата. Промаршировал от метро по Садовому, свернул на Арбат и рассказал свои хотелке суровому охраннику за тяжеленными дубовыми дверями. Пока ждал визовий, огляделся. «Да, богато люди жили». Мрамор, карельская береза и ломбардский орех. Исконный имперский стиль. Как уж его там в народе-то называли «сталинский ампир». И пусть недоброжелатели говорят, что все это, дескать, содрано почти один в один с Вулворд-Билдинга на Манхэттене, но я недоброжелателей слушать не стану и останусь при своих. Что шедевр, то шедевр, причем оригинальный. Америкой тут даже и близко не пахнет. Товарищ из минвне шторга спустился ко мне довольно быстро. Забрал все бумаги, что я принес, и взамен выдал шесть штук пластиковых контейнеров с микросхемами. Они очень удачно разместились в моем пакете, и на этом мы раскланились. Посмотрел на часы. До поезда еще три с половиной часа. Можно... А можно ведь Марку Григорьевичу тут же звякнуть. Телефон с той карточки, что он мне вручил в зале семинаров, я наизусть запомнил. Из ближайшего автомата набрал этот номер, но ответом мне были продолжительные гудки. А и хрен с ним, с Григорьевичем, — подумал я и заглянул в соседний магазин. Он как раз через Арбат от МИДа стоял. Зашел и поразился. Ба, да это что самое заведение, которое описал маэстро Булгаков в своем эпохальном мастере. Ну да, это был Турксин, куда заглянули в итоге своих похождений коровьев и бегемот. И устроили жуткий скандал с селедкой и апельсинами. Историческое, как ни крути, место. А магазинчик-то невелик оказался. Узкий и тесный, и с обычными советскими очередями во все места. Апельсинов сегодня сюда не завезли, поэтому я вздохнул и занял очередь в колбасный отдел. Надо ж привезти домой чего-нибудь дефицитного, а то не поймут. Пока стоял, успел рассмотреть весь представленный ассортимент. Эконом-сегмент здесь начинался с чайной колбасы по рубль 70. За ней плавно выстраивалась линейка из столовой по 2,20 — Докторской за 2.30 и Любительской в 2.90. Венчала пирамиду вареных продуктов языковая колбаса по 3.30. Если перейти к копченостям, то в наличии имелись еще круглиши Краковской по 3.40 и длинные палки Одесской по 3.80. И сервелат даже был по 4 рубля, но пока я стоял, это дело разобрали с концами. В одни руки давали не больше двух килограмм по совокупности, так что, когда я, наконец, достоялся до прилавка, то ограничился половинкой батона языковой и целой палкой одесской. Все вместе вытянуло на кило девятьсот веса и семь рублей денег. День прошел не зря. А ведь если вдуматься, то сплошной вред ведь от этой колбасы. Граждане, чего там только не намешано? Нет, байки про туалетную бумагу отметем в сторону. Она... Эта бумага при советской власти была чуть ли не дефицитнее колбасы. Вспоминаем фильм «Москва на гудзоне», где бедный Робин Уильямс в роли московского саксофониста Вовы Иванова разгуливает по столице с надетым на шею ожерельем из этой бумаги. Но разрешенных густом добавок все же немало было. Куда полезнее натуральный продукт. Окорок, грудинка, карбонат, буженина. А вот поди ж ты, не они, а колбаса стала символом советского дефицита. Опять поглядел на часы, время есть еще, а прогуляюсь-ка я пешочком до своего Ярославского. И побрел по Арбату, плавно переходящему в Воздвиженку и проспект Маркса, будущий и прошлый охотный ряд. И вот во время своего путешествия в одном безлюдном месте услышал вдруг сдавленный крик из одной подворотни.